Очищение. Шлюзовая камера являлась необходимым атрибутом боевой горы. И еще бы. Ведь гигамашина предназначалась для войны в зараженной радиацией, химией и прочей мерзостью местности. Прибывающие извне танки запускались вначале под надежность брони, а уже здесь подвергались мойке, дегазации, дезактивации и самообработке. Существовали разные ступени тщательности этих процессов. В самых строгих каждый циклоп-10 обязан был торчать в шлюзе почти час. Однако в реальности на это не было ни времени, ни средств. Времени, потому что танки ездили по эрарбии не в одиночку. И как бы это выглядело, если бы несчастную квадратную пятерню, вернувшуюся из далекого похода, держали перед воротами много часов. Конечно, общее количество шлюзов на сонном ящере равнялось восьми. Но ведь каждая пятерня имела свое собственное место в внутренней дислокации. А гора – вовсе не испещренное автострадами сооружение. Не из каждого места можно попасть в произвольно выбранное другое, на четырехгусеничной машине. Бесконечность ожидания своей очереди, когда вот она перед носом безопасность от ударной волны атомных взрывов, а главное от распыленных в воздухе нуклидов, очень плохо действует на психологическое состояние танкистов. В следующий раз их чего доброго не выгонишь на боевое задание. К тому же, есть еще и материально-технические факторы. Лучший из распространенных растворителей – вода. Ящер, покуда не пополнял ее внутренние запасы, А значит, та, что имелась на борту, гонялась по замкнутому циклу. То есть, даже вода, уже несколько зараженная чем-либо, после проведения фильтрации очищения снова бросалась в дело. Потому с каждым разом дезактивация, по сути, проводилась все хуже. Кстати, если бы гигатанк и всосал в себя какое-нибудь подвернувшееся под руку озерцо, то и это решило бы проблему не до конца. Вся окружающая местность являлась зараженной в той или иной мере. Так что стоило потерпеть до лучших времен когда период полураспада ядер несколько нивелирует заражение, а пока гонять по кругу свои собственные водные неагары. По всем этим причинам на обработку одного танка отводилось 10 минут и ни секунды больше. Потом стена брони распахивалась и циклоп катил дальше. Здесь он снова замирал, поскольку оказывался на мощном подъемнике, способном двигать по вертикали больше 1000 тонн груза за раз. Отсюда танки забрасывались 20-30 метрами выше. Согласно схеме их расположения, а порой даже 40. Там находились ремонтные мастерские. Так что на приемном шлюзе хватало суеты. Правда, в основном это была суета механизмов, а не организмов. Давно миновали времена, когда циклоп поливали из шлангов, облаченные в защитные костюмы техники. Все творило не слишком разумная, но надежная автоматика. А пока наведенные загодя бронзбойты обрабатывали танк, его измотанный экипаж дремал. В принципе, единственными, кто обязан был нести какое-то наблюдение, значились только водитель и командир. Но чего им следовало опасаться теперь, когда за циклопом задвинулась толстущая бронеплита, а операторы шлюза, руководящие обработкой запущенных машин. Только за последний час сюда попала шестая. Ему уже навоскучило пялиться в черно-белые экраны. Поэтому в шуме бьющих под давлением струй никто не услышал, как вывалилась, зазвенев, выломанная с помощью игломета, не за счет стрельбы, а в силу рычажного момента. Решетка. И как за ней, мешком, абсолютно неловко ляпнулся по привыкшей к ползучему образу жизни Хористат. А когда бронзбойты выдохлись, то в окутавшем все паре, не забывайте, что подвергаемый обработке танки явился из холодного мира синхронного задувания солнц. А здесь, внутри, была нормальная, пригодная для жизни температура. Никто не обратил внимания на мелькнувшую тень полуголового человека. Миг, и он уже лежал втиснувшись между башней и принайтованной поперечно с запасной столерезиновой гусеницей. Рыкнула короткая сирена. Поронелейтенант замер, опасаясь, что наконец пришел его черед умирать. Он ошибся. Сирена выла на всякий случай. Было замечено, что иногда за время короткой стоянки вымотанный экипаж успевает заснуть в полном составе. Затем впереди двинулась в сторону тяжеленная створка, и трансмиссия танка включилась в дело.